Блюдо из топинамбура. Салат из топинамбура. 300 граммов топинамбура, 100 граммов зеленого лука, по 50 граммов петрушки и укропа, 1 столовая ложка муки, 1 желток для тех, кто ест яйца, 1-2 стакана овощного бульона. Кожица у топинамбура съедобная. потому чистить его не надо, но следует тщательнейшим образом отмыть клубни от земли. Для этого используют щетки. Затем клубни нарезать тонкими пластинками, сложить в салатницу, обсыпать зеленью и дать настояться под крышкой. Тем временем следует сварить соус бешамель, Для чего вскипятить бульон и аккуратно ввести в него прогретую на сковороде, разведенную в теплой воде, муку. Для тех, кто употребляет яйца, желток разболтать в чашке с мукой и тонкой струйкой влить в бульон, постоянно помешивая. Все это проделывается на малом огне, чтобы бешамель не заварился. В соус ввести пряности, которые сделают его еще более вкусным и полезным. Салат из тертого топинамбура и моркови. 200 граммов топинамбура, 200 граммов моркови, пучок огородной зелени и зеленого лука. Тщательно промыть корнеплоды. Натереть их на мелкой терке, заправить мелко нашинкованной зеленью и полить заправкой для салатов по вкусу. Я обычно употребляю заправку из лимонного сока с подсолнечным маслом и медом. Для этого используется одна чайная ложка растительного масла, две чайные ложки лимонного сока, небольшое количество меда. Сок лимона можно заменить белым вином или соком клюквы. В этом случае салат можно украсить яркими ягодками клюквы. Суп с топинамбуром и сельдереем. 200 граммов топинамбура, 200 граммов сельдерея. Корень петрушки, 1 столовая ложка муки, зелень петрушки и 4 столовые ложки сметаны для тех, кто ее употребляет. Чисто промытые корнеплоды натереть на мелкой терке, отварить в одном литре родниковой воды. Сельдерей варится несколько дольше, чем топинамбур, поэтому в кипяток надо сначала бросать сельдерей, через 3 минуты петрушку, а затем топинамбур. Отварной тапинамбур обладает удивительно приятным вкусом, слегка напоминающим вкус груши. На сухой сковороде прокалить до кремового цвета муку и заправить суп, дать ему настояться и подать к столу в бульонных чашках. Украсить суп зеленью и какими-нибудь ягодами. Рисовая каша с тапинамбуром. Стакан нешлифованного риса, 200 граммов топинамбура, 2 луковицы, зеленый лук, огородная зелень и крапива. Специи. Растертые семена кинзы и немного красного перца. Вскипятить 2,5 стакана воды. В кипяток засыпать рис и дать вскипеть сначала на большом, а затем на медленном огне. Нашинковать мелко зелень и лук, небольшими кубиками нарезать топинамбур. Лук положить, когда рис еще не доварен, а топинамбур, когда рис практически готов. По готовности риса отставить его на край плиты, вмешать туда мелко нарезанную зелень и специи, дать настояться и разложить по тарелкам. Для нашей кухни очень удобные тарелки, напоминающие пиалы. Топинамбур с сушеным красным болгарским перцем. 500 граммов топинамбура, стручок сладкого перца. На зиму следует запасти сушеный перец и перемалывать его в кофемолке. 3 луковицы, 2 столовые ложки сушеной крапивы, Для тех, кто употребляет растительное масло или сметану, одну столовую ложку того или другого. Примечание. Никогда не следует смешивать растительные жиры с животными. Тщательно промытые клубни топинамбура нарезать кубиками 2 на 2 на 2 сантиметра. В толстостенную кастрюлю налить 3 четверти стакана воды и отварить мелко нашинкованный репчатый лук. Когда он станет мягким, заложить в кастрюлю топинамбур, закрыть крышкой и варить примерно 2 минуты. После закипания ввести перемолотые перец и крапиву. Когда жидкость закипит, отодвинуть кастрюлю на край плиты и дать блюду настояться несколько минут. Рагу из баклажанов, помидоров и топинамбура. 250 граммов топинамбура, 250 граммов баклажанов. 200 граммов помидоров, 3 луковицы, укроп, петрушка и зелень лука. Нарезать топинамбур толстыми листиками, баклажаны очистить от кожицы, нарезать кружочками, проследить, чтобы не попадал горький баклажан. Налить в толстостенную кастрюлю три четверти стакана воды. Отварить мелко нашинкованный лук, а затем баклажаны. Варятся они около трех минут. Затем в кастрюлю положить топинамбур и поварить еще две минуты. После этого кастрюлю отставить на край плиты, положить в нее мелко нашинкованные помидоры и дать блюду настояться. Перед подачей на стол густо посыпать мелко шинкованной огородной зеленью. Топинамбур как таковой. 400 граммов клубней топинамбура. Тщательно промыть клубни, натереть их на мелкой терке, разложить по тарелкам и полить соусом. К этому блюду больше всего подходит заправка, приготовленная из одной столовой ложки белого сухого столового вина, подслащенного одной чайной ложкой меда.